Через полчаса компаньоны подъехали к офису фирмы «Фонтанный дом». Мужчина остался в машине, а девушка вошла в офис и остановилась перед конторкой секретарши. «Вам звонил Леонид Парминов». Начала она. Секретарша, пухленькая брюнетка лет 25, засияла, как хромированная кофеварка. «Вы работаете с ним?» «Как это должно быть интересно!» «Миллионы девушек хотели бы оказаться на вашем месте». «Зря!» – скривилась помощница телезвезды. «Между нами у него ужасный характер. Его просто невозможно переносить в больших количествах». «Да что вы!» – огорчилась секретарша. «Не может быть! Он кажется таким очаровашкой!» «На экране все гораздо приятнее, чем в жизни. Ну ладно!» «С кем из ваших сотрудников я могу поговорить?» «С вами побеседует лично Василий Сигизмундович». С придыханием сообщила секретарша, как будто говорила по меньшей мере о губернаторе. «Скажите, а он женат? Я имею в виду Леонида». «Да, и у него четверо детей». Секретарша пригорюнилась и показала посетительнице дорогу к кабинету начальника. Василий Сигизмундович оказался рыхлым приземистым дядькой, равномерно расширяющимся к низу. Он аккуратно заполнял собой большое вращающееся кресло, и у посетительницы сразу возник вопрос, как ему удается вставать с рабочего места, и не нужна ли ему при этом посторонняя помощь. Еще у фонтанного начальника были маленькие глазки и редкие тусклые волосики, кое-как распределенные по розовой лысине. На стене за спиной у начальника висел красиво отпечатанный плакат. «Если у тебя есть фонтан, заткни его. Дай отдохнуть и фонтану». Козьма -прутков. я к вам от...» – начала посетительница. «Знаю, знаю». Оживился хозяин кабинета и указал ей на стул с жестким сиденьем и прямой спинкой. «Передача о петербургских фонтанах». «Итак, чем я могу вам помочь?» «Сразу видно, что вы очень интересный человек, и уж наверняка вы лучше всех знаете городские фонтаны», начала девушка льстивым голосом. Она исходила из того общеизвестного факта, что лесть – самое мощное оружие, если нужно чего-то добиться от мужчины. «Ну, наверное», – промурлыкал Василий Сигизмундович. «Конечно, есть еще одна очень знающая дама в Петродворце. Кандидат наук по фонтанам. Она нам не нужна». Отмахнулась девушка и сделала руку козырьком, приглядываясь к собеседнику. «Освещение нужно будет добавить. Снимать вас будем отсюда». «Снимать? Меня?» Начальник фонтанов поразовел. «Я, право, даже не знаю». «Зато я знаю». Вы очень фотогеничны. Мы сделаем вас главным героем передачи. Вас и еще Самсона, разрывающего пасть льва. Ведь вы хозяин всех фонтанов города. Василий Сигизмундович переваривал ее слова, а девушка, не давая ему опомниться, выложила на стол несколько фотографий. Три из них она перед самой поездкой распечатала из интернета для большего правдоподобия. Четвертый снимок был тот самый, который дала им с партнером заказчица. «Скажите, пожалуйста, что это за фонтаны и где они расположены? Вы ведь наверняка это знаете». «Ну, это ясно. Это фонтан перед Казанским собором». Хозяин кабинета отложил в сторону первый снимок. «Этот установлен в холле торгового центра МИК на Московском проспекте, недалеко от Московских ворот» а вот эти два…» Он задумался. При этом розовая блестящая лысина собралась в складки, как шкура шарпея. Девушка подобралась, ожидая результата. «Одну минутку!» – проговорил наконец Василий Сигизмундович и потянулся к телефону. «Петушков, зайди!» – бросил он в трубку. Через минуту в дверь кабинета робко постучали. Скорее, даже не постучали, а поскреблись. «Заходи!» – разрешил начальник, и в кабинет просочился маленький тощенький человечек с взлохмаченной рыжей шевелюрой, напоминающей моток медной проволоки. «Василий Сигизмундович, я к четвергу непременно закончу проект для Коршунова. Мне осталось доделать только три чертежа и одну спецификацию». «Смотри у меня!» – строго проговорил начальник. «Сам сказал про четверг». Так что не закончишь, скальп сниму. Но сейчас я тебя вызвал по другому поводу. Петушков облегченно вздохнул, в то же время опасливо потрогав свою шевелюру. И, видимо, беспокоился за скальп. Посмотри на эти снимки, Петушков. Начальник подманил подчиненного к столу. Узнаешь эти фонтаны? А как же? Петушков отложил одну фотографию. Вот на этот мне три раза выезжать пришлось. У него все время форсунка засорялась. Оказалось, один ребенок ее постоянно жевательной резинкой залеплял. Он в супермаркете Макси установлен. На Таллинском шоссе. А этот? Девушка показала на последний снимок. Тот самый, который ее в действительности интересовал. «А этот вообще не наш», – Петушков пожал плечами. «Так вы и не знаете, где он установлен?» Разочарованно протянула девица. «Почему это не знаю?» – обиделся Петушков. «Я в городе все фонтаны знаю. Этот фонтан стоит в комплексе Сахара на проспекте ветеринаров, в холле возле боулинга. Его водомонтаж проектировал, так что если проблемы, к ним обращайтесь». «Спасибо», – оживилась девушка. «Ну, я поеду, доложу шефу о результатах». «А когда приедете меня снимать?» поинтересовался Василий Сигизмундович. «В самое ближайшее время». Девушка сделала ручкой и упорхнула.